Глава 27. Любопытная лисичка. Картина молниеносной расправы над верхушкой банды произвела на гоблена сильное впечатление. Пока маскировал буйство растительности, я ни разу словил на себе его взгляд, в котором даже без эмпатии угадывался, если не страх, то сильная насторожённость и опасение уж точно. Чтобы никто не смог обнаружить опытных болотных лазо игроков, я приказал растенью перетащить их в самый дальний конец тоннеля и покрыл его слоем модернизированного мха. Теперь это место ничем не отличается от обычной стены, и вряд ли кого-то заинтересует. Первый этап революции на отдельно взятой шахте прошёл успешно. Сейчас надо закрепить достигнутый результат и сделать объявление о смене порядков. Тратить ночное время без штрафов на организационные вопросы было жалко, но лучше это сделать сейчас, когда большинство обитателей пещеры находится в центральном зале. По пути обговорили с гоблином детали. Фидун утверждал, что обязательно найдется особь, которая доложит Хантерам о произошедших изменениях, и не стоит ничего менять. Он предложил объявить, что отныне руководителем банды является он, а обнаглевший в край Асгырх вместе с ближайшими приспешниками содержится в изоляции. Но я не был согласен. Пусть Хантерам сольют инфу, но согласно договору, пока руда и самоцветы поступают в нужных количествах, Они не вмешиваются во внутренние дела рабов, а нарушать поставки в мои планы не входит. Я хочу облегчить жизнь в неволе и отменить грабительский налог, установленный осгырхом. Единственное, что потребую, это разбить дневную норму четырёх бывших лидеров банды на всех. Там и получится всего-то несколько кусков роды больше, что в разы меньше прежнего налога. Гоблин пытался меня убедить, что такая система не сможет существовать долго. Без жёсткого контроля многие начнут халтурить или пытаться отнять добытое у более слабых. Отчасти я был с ним согласен, но в мои планы не входит надолго тут задерживаться, так что долгосрочные перспективы меня волнуют мало. Долго говорить не стал. Просто объявил сонной и разношёрстной толпе, что с сегодняшнего дня все установленные налоги отменяются, и всю добытую сверх меры руду каждый вправе тратить на собственные нужды. А что со Сгэрхом? раздался голос, который принадлежал одному из шестёрок бывшего лидера. Эмпатия, активированная мной перед разговором, подсказала, что он крайне недоволен сложившейся ситуацией, ведь теперь ему придётся самостоятельно работать, вместо того, чтобы кошмарить других игроков и вымогать у них законную добычу. Он изолирован, не стал вдаваться в подробности я. И если я или Фидун узнаем о беспределе, вымогательствах или принуждении, то это случится и с виновником. Заявляю сразу: возврата к прежней жизни не будет. Класс не позволяет работать самому? Так кто вам мешает оказывать профильные услуги и просить за это оплату рудою и самоцветами? Вы же разумные. Неужели нужно обязательно скатываться к скотству? Да, всех нас держит в плену моральные уроды, но зачем уподобляться им? Гораздо правильнее сплотиться и максимально облегчить жизнь себе и окружающим, вместо того, чтобы усложнять её. Кто-то умеет работать с камнем, кто-то с деревом. У других наверняка тоже отыщутся полезные таланты. Можно скинуться кредитами и заказать что-то у хантров. Принцип каждый сам за себя не эффективен. "Дело говорит, Оникс", поддержал меня Брикс, которому мы сообщили о собрании по пути, ведь он, как обычно, работал большую часть суток, чтобы набрать положенную норму. След за ним послышались другие выкрики, и пещера наполнилась множеством голосов. Расканировав настроение толпы, пришёл к выводу, что по большей части народ воодушевлён изменениями, но были и те, кто затаил злобу, и с этим могут возникнуть проблемы. Хочу кое-что добавить. Я понимаю, что информация об изменениях обязательно уйдёт к хантерам. Но пока производительность шахты останется на прежнем уровне, они не будут вмешиваться в наши дела. Некоторым изменения пришлиs не по вкусу, и они попытаются вернуть прежний порядок. Только от вас зависит, получится у них это или нет. По залу пробежали шепотки, и взгляды невольников скрестились на шестёрках Асгырха. Ох, и не завидую я им. В принципе, я сказал всё, что хотел, дальше пусть решают сами. Позволят вновь обложить себя налогом, значит, рабская жизнь им по душе, и кто я такой, чтобы это менять? Когда мы двиглись на собрание, у меня возникла одна идея который удалось быстро реализовать, и пришло время поделиться ею со стальными. И последнее. Немного повысив голос, привлёк всёобщее внимание и я. Прошу только об одном. Мы должны взять на себя норму изолированных игроков. Они заключили договор, который подтвердила система. Федун является его гарантом, так как из тех, кто его заключал, на свободе остался лишь он один. Именно Федун помог мне изолировать Асгырха и остальных. Пока мы выполняем норму, хантеры не могут вмешиваться в наши внутренние дела. Но если хоть раз сорвать план добычи, то они получат такое право. Вы хотите возвращение Асгырха? Нет! раздался дружный возглас. Отлично. Тогда предлагаю создать общий фонд, в который каждый будет вносить по 10 кусков руды и одному агату ежедневно. Из этого фонда будем делать выплаты хантерам и помогать новичкам, чьи способности пока не позволяют сделать норму самостоятельно. Никто не должен голодать. Я считаю, это неправильно. Под дружный рёв одобрения я опустошил содержимое сумки и выварил 200 кусков руды, положив сверху 20 самоцветов. После секундной заминки Фидун поступил точно так же. По пути сюда я разрушил медную жилу. Это наш взнос в общее дело. Нужно выбрать место, где будет храниться общий фонд, и выбрать ответственного за его сохранность. Документацию предлагаю сделать открытой, система это позволяет. Так каждый сможет знать, сколько руды находится в фонде и посмотреть, кто не делает взносы. Также можно использовать общий фонд для больших покупок, но тогда стоит провести всеобщее голосование. Шокированные нашим поступком, игроки загомонили. Никто не ожидал таких кардинальных изменений в беспросветной арабской жизни, и на лицах большинства сияли счастливые улыбки. Главное, чтобы мои начинания не разбились о действительность, ведь история свидетельствует о том, что жить честно хотят не все, и порой эта болезнь может передаваться другим. Значит, я моральный урод? послышался знакомый голос Лики возле самого уха. А неплохую революцию, причем всего за пару дней, ты устроил, Оникс. Аплодирую твоим талантам. Что со Сгырхом? Артефакт говорит, что четыре игрока остаются на одном месте уже несколько часов. Он сильно устал и решил поспать. Ботаника может быть очень полезной в умелых руках. Мысленно чертыхаясь, ответил я лисички, стараясь не выдавать своих истинных чувств. Проклятие! Мне не удалось почувствовать ее присутствие. Эмпатия в окружении большого количества людей становится малоэффективной. "Я смотрю ты опасный эльф", совершенно серьёзно, без тени иронии, ответила Лики после небольшой паузы. "Мне стоит начинать тебя бояться?" Перенаправленная эмпатия подсказала, что девушка напряжена до предела, и от моего ответа сейчас очень многое зависит. "Я же говорил, что озгрых это так, мелкая неприятность", бесpečным тоном ответил я. Помеха на пути к вершине местной власти. Зачем вкалывать и платить кому-то налог, когда можно заставить других работать на себя? Причём вывернуть всё так, что они будут делать это добровольно и с большим энтузиазмом. Эмоциональный фон Лики выровнялся. Она поверила, что я поднял под себя власть из сугубо личных, алчных мотивов. Такое поведение и мотивация вписываются в её представления о мире. Если тебе удастся повысить производительность шахты, то я гарантирую встречу с Харастом. Толковые сотрудники нам нужны. Да здравствует новый король. Усмехнулась она, и я перестал ощущать её эмоции. Фидон, похоже, не услышал наш короткий разговор. Он отвечал на многочисленные вопросы и был сильно занят. А я понял, что всё это время пребывал в иллюзии своей безграничной силы и нужно спуститься с небес на землю. Кто сказал, что прокачанные игроки Хантеров не могут скрытно наблюдать за действиями своих рабов? Мне срочно нужно обзавестись умением обнаруживать присутствие невидимых. Если раньше Хантерам не за чем было следить за моими действиями, то сейчас причина появилась применять магию или возвращаться в убежище пока нельзя. Лики продемонстрировала, что может с лёгкостью проследить за мной, и я не узнаю о её присутствии, пока она сама этого не захочет. Жестом намекнул гоблину, что нужно поговорить, и по моему изменившемуся лицу он понял, что-то случилось. Раздав последние указания, Фидун зашёл в сторонку и вопросительно на меня посмотрел. Меня только что навестила Лики, и я не уверен, что она ушла. Еле слышно прошептал я. Гоблин сразу понял, чего я опасаюсь, и осмотрел пещеру немного расфокусированным взглядом. Да, это проблема. Моих умений для обнаружения высокоуровневых игроков не хватит. Есть предложение. Есть. Но вслух я говорить ничего не буду, в избежание, как говорится, здравая мысль. Организуй выборы ответственных, а то скоро начнутся драки. Никто из шестёрок из гырха и стукачей не должен попасть на руководящие должности. Список дать не нужно. Я знаю местные расклады гораздо лучше тебя. Думай, Оникс, времени может оказаться не так много, как хотелось бы. И вот тут гоблин прав. Я слишком сильно привлёк внимание к своей персоне, и с этой минуты Хантеры наверняка начнут отслеживать мои действия. Не факт, что я удостоюсь персональной слежки, но вот отследить маркер света будет куда проще. Следящее заклинание не персонифицировано, слишком это сложно. Артефакт навешивает стандартную метку. Вне всякого сомнения, у них есть карта всех тоннелей, и равновладельцев непременно заинтересует игрок который вышел за пределы известных ходов. Неожиданно в голове вспыхнул пожар. Не надо считать хантеров идиотами. Как только они доберутся до тупика, где мы оставили осгырха, а после доклада Лики, они обязательно захотят посмотреть, что я с ними сделал, то наткнутся на стену модифицированного вамха. Пробить даже улучшенное растение первого уровня не составит проблем, но этот факт наведёт их на определённые мысли. Что если где-то ещё есть колонии неизвестного растения, и тогда они начнут применять познания сути везде и очень быстро оттощут проход в стене. Идём, Жива, нужно перепрятать сокровище. Довольно громко сказал я гоблину и быстрым шагом направился к тоннелю. Фидун догнал меня и потребовал объяснений, но говорить сейчас нельзя. Вряд ли девушка тут же отправилась на доклад к начальству. Моя фраза должна была её заинтересовать. Поэтому сложил пальцы в жесте активации кражи жизни и начал незаметно выкачивать энергию из своего союзника. Мне нужно повторно активировать эмпатию, так как 15 минут с момента прошлого применения умения уже прошло. Только так я смогу убедиться, что она пошла за нами. Надеюсь, когда вокруг не будет столько народу, сделать это будет значительно проще. Как только дополнительное свойство заработало, начал усиленно сканировать пространство. Тут же почувствовал чужое возбуждение, и исходило оно не от го블лина. Фидун пребывал в полном недоумении от происходящего. Проклятие, значит ли, действительно решило проследить за моими действиями? Вряд ли за нами отправился кто-то другой, да и эмоциональный фон у лисички специфический, сложно перепутать. Оникс, куда мы идём? Видимо, гоблин догадался, что мы не одни. Нужно перепрятать нашу находку, пока хантеры не отобрали древний артефакт. Тут же придумал байку для стороннего наблюдателя я. Но без него мы не сможем удерживать азгырха под контролем. Моментально включился в игру Фидун. Чёртовски умный гоблин. Что-нибудь придумаем. Теперь у нас есть поддержка других рабов, отмахнулся я. Ты хоть представляешь, сколько может стоить такая штука? Подлил я масла в огонь. Сзади повеяло эманациями алчности, Лики купилась на уловку. Вряд ли она нападёт до той поры, пока мы не приведём её к предполагаемому тайнику. Мой план не отличался оригинальностью. Уверенная в своей неуязвимости девушка не воспринимает нас всерьёз. Что могут сделать хорошо экипированному игроку два оборванца? Тем более она намного превосходит нас по уровню. Вот на этой самоуверенности и можно сыграть сообщить своим соклановцам, что отправилась следить за двумя рабами, она не могла. Это всё же не совсем игра. Чатов, позволяющих общаться на расстоянии, не существует. Значит, искать её в шахте будут в последнюю очередь. Больше мы не разговаривали. Набросив на лица обеспокоенные выражения, мы чуть ли не бегом передвигались по тёмным тоннелям, кратчайшим маршрутом пробираясь к тупику, в котором лежит азгх. Всё это время я продолжала украдкой подпитываться энергией, чтобы не отключалась эмпатия. Неподозривающая, а моей осведомлённости лики не отставала. Но за всё время пути, как я не старался, я не услышал ни одного постороннего звука. Девушка изумительно владела техникой бесшумного передвижения. Самым сложным этапом второпях составленного плана было заставить лисичку приблизиться в плотную к стене из мха, которая скрывает переплетение болотной лозы заполнившие остатки коридора от пола до потолка. Только с минимального расстояния можно рассчитывать на успех. Уж слишком хороша девчонка, а растение даже при поддержке тёмной энергии не может действовать молниеносно. Загородив спиной обзор, я сел на корточке и украдкой коснулся участком мха, сделав в, казалось бы, монолитной стене небольшое отверстие. Мне нужно заинтересовать лики, заставить её приблизиться. Гоблин последовал моему примеру, окончательно скрыв от незримой наблюдательницы происходящее. Я почувствовал заметно возросший азарт девушки. Она готова напасть в любую секунду, но не хочет рисковать, пока не увидит артефакт. "Засёк слежку", еле слышно прошептал я и сосредоточился. Попытка атаки у меня будет только одна. Нужно вложить в неё практически весь свой запас тёмной энергии. Нет. Так же или слышно, прошептал он в ответ. А Лики приблизилась практически вплотную, чтобы не пропустить ни слова. Пора! Все это время я держал руку на стене из модифицированного мха, готовый отдать команду растению проделать множество отверстий в своем объеме, чтобы болотная лоза могла направить отростки на потерявшую бдительность лисичку. Все произошло очень быстро. Получивший огромный заряд темной энергии, многочисленные отростки болотной лозы выстрелили вперед. Мгновенно опутали невидимую девушку, словно щупальца гигантского осьминога, и попутно выбили её из скрыта. Отдельная группа растений перекрыла пути к возможному бегству, так как сведения о возможностях этого класса игроков у меня не было. Брыкающаяся лики, в руках которой с бешеной скоростью мелькали два кинжала, вскрикнула от боли и, зарычав, словно дикий зверь, принялась с удвоенной скоростью шинковать растения. Но к её несчастью, отростков было слишком много. Лоза успевала впрыскивать небольшую дозу яда, прежде чем клинки лисички отсекали росток, и её движения начали замедляться. Глаза воительницы горели от гнева и осознания, что она проигрывает схватку. Ты поплатишься за это жизнью, Оникс, успела прошептать она перед тем, как концентрация яда в её крови достигла нужного значения, отключив сознание. Вытерев выступивший на лбу пот, я облегчённо выдохнул. «Мне удалось выиграть нам немного времени, но придется форсировать события. Хантеры будут искать лики, и в наших интересах быть от пещеры подальше, когда они ее найдут». «Я так понимаю, что с этой минуты доступное нам время резко сократилось?» — бросил ехидное замечание Фидун. «Как минимум до утра ее никто не хватится. Сможешь воспользоваться ее кинжалами?» — спросил я, осматривая явно дорогое оружие. «Шутишь? Они на 70 плюс уровень» скревился от досады гоблин. Я могу покопаться у неё в инвентаре. Ничего дорогого вытащить не смогу, но у неё должны быть предметы для торговли с рабами. Отличная мысль. Вытаскивай всё, что можешь, а там разберёмся. В крайнем случае продадим, ответил я и положил трофейные кинжалы в инвентарь. Система подсказала, что за такое оружие можно в сумме выручить около 300 золотых асов. Жаль, что с доспехами такой фокус не пройдёт. Лики выронила кинжалы из рук, и система посчитала их брошенными на землю. А вот доспехи остались экипированы на теле, и нужно обладать нужным классом и навыком определённого уровня, чтобы попытаться их с неё снять. Гоблин провозился не менее получаса, но смог обеспечить нас довольно приличной экипировкой, оружием и набором зелий, существенно разгрузив инвентарь девушки. Его горовские умения оказались весьма кстати. Он был прав что игроки этого класса весьма полезны в любом клане. Удовлетворённо оглядев обновки, которые я приметил ещё утром, немного посетовал на то, что предметы не дают прибавку к характеристикам персонажа и скомандовал: "Пойдём. У нас много работы. До рассвета всего 6 часов". Возвращаться в центральную пещеру больше нельзя. Наверняка Лики находилась там не случайно. Скорее всего, такой ночной контроль за рабами входил в обязанности надзирателей. И как только Лики не вернётся со смены, начнутся тотальные обыски и досмотры. Поэтому самое главное сейчас завалить проход и замедлить хантеров, которые пойдут по нашему следу. Пока гоблин ковырялся с инвентарём Лики, я провёл кое-какую подготовку. Держи. Я бросил гоблину наруч, который скрафтил днём. Без кристалла тьмы артефакт получился слабым, но основную функцию по экранированию свечения браслета он выполнял. Да и два ограненных агата, на которых мне удалось нанести по одной руне, повышают силу владельца на плюс два, что будет точно не лишним. «Я попробую обрушить потолок, а ты пока осмотри тоннель». «Сдурял? Хочешь похоронить нас тут?» — возмутился гоблин. «Расслабься. Как минимум, обратно мы всегда сможем вернуться. Я нашел поврежденный механизм магических врат, и при необходимости могу его восстановить. Но лично мне возвращаться в пещеру не хочется». Гоблин оставил мои слова без комментариев. Надев браслет, он кинул мне предложение вступить в группу. Теперь мы сможем видеть друг друга даже при активации маскирующих умений. За эти полчаса пришлось выкачать у Гоблина еще немного жизненных сил, чтобы пополнить запас энергии, но он отнесся к этому процессу с пониманием. Фидун умчался вниз по тоннелю, а я принялся за работу. Мне потребуется много темной энергии, а после боя с Лики источник был практически пуст делать нечего, пришлось активировать последний алтарь. Провозился я не менее получаса и чуть не был погребён под собственноручно организованным осыповалом, израсходовав при этом целую прорву тёмной энергии. Перед началом операции поместил в инвентарь образец модифицированного мха и живой отросток болотной лозы. Какое-то время они сохранят жизнеспособность. Была у меня идея, как испортить бизнес хантерам, но времени на её реализацию не осталось. Тут самим бы ноги унести. Но если смогу, то обязательно реализую задумку, прежде чем покину таких чрезмерно гостеприимных хозяев. К моему огромному сожалению, перенести алтарь после его активации уже нельзя. Поэтому, прежде чем отправляться вслед за гоблином, стоит заполнить источник энергии под завязку. Но прежде чем это случилось, из темноты тоннеля сначала показался мрак, а потом и фидун, и вид у него был крайне недовольный. «Там рейд-босс тридцатого уровня и куча других мобов!» «Так, давай по порядку и по существу», — прервал я рваный доклад Гоблина. «Метров через сто тоннель становится шире. И начинает появляться мобы двадцать плюс уровней, которых я тут еще не видел. Скорпионы где-то мне по пояс. В бой не вступал, прошел около километра. По ходу были другие ответвления, но проверять их некогда. Потом уперся в огромный зал, где я обнаружил босса. Внутрь не заходил, огляделся из тоннеля и вернулся». Другие выходы из зала видел? Нет. Но там все стены исписаны рунами, в которых я не разбираюсь. В зале есть старые кости. С моей позиции было плохо видно, а ближе подходить не рискнул. Бас выше меня на 5 левелов, и в системном описании говорится, что он может вскрывать маскировку. Но какие-то останки вроде были. По дороге видел ещё руны? Да, в тоннеле, через каждые 100 метров. Отлично. Пополняем источники и выдвигаемся. До конца ночи нам нужно пройти этот инстанс. Сдурел? Ты собираешься за пять с половиной часов перебить кучу мобов и без подготовки завалить босса, превосходящего даже меня на пять левелов? И это с учетом того, что назвать нашу экипировку нормальной, не поворачивается язык? Фидун, у нас нет выбора. Как только хантеры найдут лики, то отправятся в погоню и не с нашими уровнями с ними тягаться. Я лекарь-дебафер, Магузы медлят цель на 30% с неплохим шансом стана. Хил пока развит слабо, могу восстанавливать около 270 ХП за раз. Но заклинание простое, и каст занимает около 7 секунд. Плюс имеется запас зелий, вытянем. Да и первое убийство на кону. Чёрт, ну уже меня хаос связаться с тобой, Оникс. Ты часом не странник миров? От тебя одни неприятности. Похоже, об этом уникальном свойстве претендентов по вселенной ходят легенды. "Да, когда я пройду испытание, то стану странником", уверенно заявил я. После моего заявления Фидун обречённо стукнул себя по лбу, но быстро справившись с эмоциями, проговорил: "Позволишь мне улететь на респ? Прокляну и буду вечно являться тебе в кошмарах, которые сам и буду насылать из бездны", пообещал гоблин. "Пойдём. Мне кажется, ты говорил, что у нас мало времени" а потом еле слышно добавил Лучше сдохнуть при попытке к бегству, чем провести всю жизнь в этой грёбаной пещере.